Глава 1. Настоящая любовь — это слепая преданность, безответная покорность. Самоунижение — это когда веришь, не задавая вопросов, наперекор себе и всему свету. Чарльз Диккенс. Большие надежды. «Дариф, скажи мне уже, что вы нашли?» Я все проверил, ничего особенного. Остальные камеры показывают все то же самое, один к одному. Он старается не смотреть вниз, На прикрытую мягкой пеленкой головку малыша, который усердно сосет мою грудь. Да, я кормила своего мальчика сама, хотя мне, и пытались навязать каких-то кормилец из Монголии. Мне хватит и моего молока. Мой сын будет пить только его и ничьё молоко больше. Не может быть. Я же показывала тебе несоответствие по времени. Наклонилась вперед к ноутбуку и включила одну из записей. «Вот, смотри». Везде запись обнуляется в двенадцать ночи, верно? Верно. Смотри, вот здесь машина хана проехала по трассе в 45 минут, свернула налево, остановилась на светофоре. Везде это время совпадает, на всех записях со всех камер. А теперь смотри время взрыва. На одной из камер в 58 минут, на второй 55. «На третий — 53. «И что это, по-вашему, значит?» Смотрит мне в глаза, пожимая плечами. «Ты действительно не понимаешь?» «Нет, я не понимаю». Малыш перестал сосать, и я поправила сарафан. Приподняла сына, положила животиком на плечо. «Это значит, что в каком-то месте что-то вырезали, а потом вклеили взрыв». И я хочу, чтобы ты нашел профессионала, который найдет это место и еще. Найди мне тех, кто отвечает за городские камеры и мониторит их. Посмотрела Дариву в глаза. Как всегда, совершенно беспристрастен, спокойный, уравновешенный, смотрит на меня скептически и явно сомневается в моей адекватности. Чего вы хотите этим добиться? Хочу найти некоего мистера Y, который заплатил некоему мистеру X, чтобы тот отдал ему записи с камер и потом поставил их на место. Год поисков, госпожа. Год мы ищем неизвестно что и неизвестно кого. Как в вашей сказке. Пойди туда не знаю куда и найди то, не зная что. А как же анализы ДНК, где чёрным по белому написано о 95-процентном соответствии? А разве оно не должно быть стопроцентным? С учетом того, насколько пострадали ткани, нет. А для меня — да. Это был не мой муж. Я хочу, чтобы провели еще одну экспертизу — Пусть сверит ДНК того, кого приняли за моего мужа и моего сына. Я хочу посмотреть, покажет ли этот тест отцовства. Как скажете. Я сделаю все, что прикажет моя госпожа. Вот и сделай. Поклонился, вышел из кабинета, а я посмотрела на сыночка, дремавшего у меня на руках. Смуглая личика с раскосыми глазами, Черные волосики, пухлые щечки, и когда он откроет глаза, они будут удивительного голубого цвета, приводящего в восторг его прадеда. Мой маленький Тамерлан II, мой принц, любовь моя, я найду твоего папу, чего бы мне это ни стоило, и никто не убедит меня в том, что его больше нет. Малыш поморщил носик и улыбнулся, а у меня от любви и нежности защемило сердце. «Как же тяжело ты мне достался! Как же сильно я хотела, чтоб ты родился!» Я встала из-за стола, уложила ребенка в колыбель, позвала няню и вышла из спальни, направилась в комнату Батыра. Он остался жить у меня. Старый вредный старикан заявил, что ему здесь нравится. Он пришел в себя, когда я разговаривала с одним из управляющих концерном спустя три месяца после исчезновения моего мужа. Пришел в себя настолько неожиданно, насколько и вовремя, иначе я бы наворотила с бизнесом непоправимых ошибок. И... Что это значит? Я не понимаю. Вы должны мне объяснить. Да, я услышала насчет акций. Что с ними не так? Я должна поднять цену? Опустить? Вы считаете, так будет лучше? Но зачем опускать цены на наши ценные бумаги? Гони его в шею! Обернулась на постель и замерла с трубкой в руке. Старик открыл глаза и смотрел на меня так пристально и осмысленно, что по коже побежали мурашки. «Мы никогда не опускаем цены на акции, так и скажи, и пусть идет нахер!» «Вы уволены», — сказала я, продолжая смотреть на деда, и тот довольно ухмыльнулся, поднимая большой палец кверху. «Что? Вы... Вы серьезно? Вы же не знаете бизнес изнутри, я самый лучший аналитик и... Я что, неясно выражаюсь?» «Вы уволены?» Отключила звонок, не сводя взгляда с деда, а он поежился, пытаясь перевернуться на бок. «Позови сиделку, или кто-то меня ворочает и моет. Пусть повернет меня. Кости все закаменели, и зад заделался под этот матрас. Кстати, херовый матрас. Купи другой и смените мне подгузники». А еще я хочу есть. Я засмеялась, чувствуя, как впервые за все это время меня наполняет радостью, словно засиял самый первый луч надежды, и я ощутила рядом с собой опору. Да никогда бы не подумала, что буду рада Батыру Дугурномаеву. Я так понимаю, ты теперь у руля. Кивнула, затаив дыхание и не знаю, что именно он сейчас скажет, и как быстро отлучит меня от управления. Тебя пора научить разбираться в бизнесе. С сегодняшнего дня буду давать уроки. «Когда родится мой правнук?» — кивнул на мой живот. «Со дня на день». «Внука нашли?» Взгляд стал непроницаемым, цепким, как будто впивался мне в душу. «Мы его ищем». «Ищите! Не хорони его, Ангахай!» «Я и не думала. Я знаю, что он жив. Вы что-то помните?» «Нет. Меня подстрелили, и я потерял сознание. Очнулся уже здесь и не мог пошевелиться. Слушал, как ты строишь домашних. У тебя неплохо получается. Наклонись, что-то скажу» поманил меня пальцем, и я подошла к постели, склонилась над стариком. «Я в тебе не ошибся, внучка. Найди Темерлана. Обязательно найду. Я не сдамся». В ту же ночь начались роды. Дома, под присмотром Зимбаги. «Надо в больницу». «Слышишь? Надо!» «Нет, я никому не доверяю, кроме тебя. Ты повитуха? Давай, прими моего мальчика. В роддоме его могут украсть или убить. Рожу. Никуда не денусь. Наши бабки рожали, и я рожу. У меня выбора нет». Разродилась только через два дня схваток, которые то затихали, то начинались снова. Зимбага все это время слушала сердцебиение ребенка. Во время схваток закусывала простыню и скулила, чтоб никто не слышал, как я кричу Тас-Узкий, не разродишься, ребенок большой. Разражусь. Я жена Тамерлана Дугурнамаева. Я все выдержу. Ты смотри за ребенком и говори, что делать. Выталкивая ребенка из своего тела, я громко кричала имя его отца так громко, что содрогались стены. Какой богатырь! Да тут все пять килограммов. Зембага, выдохнула я с мольбой. Все на месте. «Ручки, ножки, пальчики, здоровый карапуз, вылитый папа! Давай, покричи для нас!» Когда малыш закричал, я взяла его на руки, пристроила на груди и уснула, мокрая от пота, с сорванным голосом и лопнувшими сосудами в глазах, но счастливая до безумия. Когда Зимбага хотела его забрать, я схватила ее за руку и хрипло сказала «Никогда не трогай моего сына, пока я не разрешила». Она усмехнулась с каким-то оттенком гордости, не обиделась. А во мне инстинкты играют первобытные и понимание, что я мать. Я родила своему мужу здорового мальчика. И я глотку перегрызу каждому, кто попробует его у меня забрать или обидеть». Как сына назовешь? Тамерлан, Тамерлан Второй. Пусть напоминает мне, что первого надо искать. Скоро врач приедет сюда и посмотрит вас обоих. Ему можно доверять, и я буду рядом. Но все прошло хорошо, без разрывов. Ты умничка. Сам Бог тебя уберег. Это наивысшее чудо из всех, что я видела. Зашла в комнату Батыра. Сидит в своем кресле. Кормит Генриха орехами. А Эрдена ему книгу читает вслух. С серьезным лицом. Косички по плечам змеятся. С бантиками, которые я ей сделала. Теперь самые любимые ее заколки. Целая коробка. Серьезно? Воспоминания Черчилля? Взяла книгу и посмотрела на обложку. Бедный ребенок. А что? Историю надо знать. Говорит, что ей интересно. Я подошла к деду, наклонилась, тронула губами его щеку, а он мою. Пахнешь молоком? Кормила моего лана второго? Кивнула и потрепала по волосам Ордене. «Посидишь с братиком, милая?» «Конечно. Почитаю и ему Черчилля. Пусть просвещается». Когда за ней закрылась дверь, я села напротив Батыра. «Что? Хочешь мне что-то рассказать и не знаешь, с чего начать?» «Да. Он уже меня выучил». И иногда по одному взгляду знал, о чем я думаю. «Я считаю, что запись с камер была обрезана и склеена. Считаю, что там не хватает куска». Резко поднял голову, и Генрих встрепенулся, махнул крыльями, перелетел ко мне. «Мне нужен человек, который смог бы подтвердить мои предположения или опровергнуть. Есть такой человек». Завтра же будет в твоем распоряжении! Отпил свой кофе и медленно поставил чашку на стол. Таки нашла зацепку. Молодец. Я бы нашла ее рано или поздно, и его найду. Батер выпрямился в кресле и тяжело вздохнул. Прошел год, Ангахай, год его отсутствия. Год, в течение которого мы ничего о нем не слышали. Нет, я не подвергаю сомнению твою веру, не умоляю твоих надежд, но если бы мой внук был бы жив и хотел, чтобы его нашли, он бы уже придумал, как подать тебе знак. Тяжело дыша и пытаясь держать слезы, смотрела на морщинистое лицо Батыра. Только не он. Он не может меня бросить и сдаться, перестать верить. Он же всегда был со мной и поддерживал меня. Он же говорил мне не сдаваться. А если? Если там, где он сейчас, невозможно подать знак? Да, так и есть. Невозможно. Оттуда знаки не подают. Нет. Горячо возразила. «Я не о том. Я... Я... Я знаю, о чем ты. Я сам просил тебя искать и не складывать руки, но я хорошо знаю своего внука. Это сильный и хитрый сукин сын. Он бы выбрался даже из ада. И если его до сих пор нет...» «То значит, в аду крепкие засовы, и их надо открыть снаружи!» — крикнула я и ударила кулаком по столу «Не смейте сдаваться! Он жив! Я буду искать и докажу, что он жив! Найдите мне человека, который посмотрит записи с камер!»